застала подруг возле заколоченной двери. Она внимательно ее разглядывала. «Что ты делаешь?» — хмуро спросила я, подозревая, что ее вновь одолевает глупые фантазии. «Я абсолютно уверена, что оно отсюда появляется. Вот двери заколотили». «Кто оно?» — фыркнула я. «Не знаю. Мы же решили, что нас просто пугали. Анфиса, не смеши».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 Стоял джип ярко-красного цвета, с московскими номерами. «Мерседес!» — кивнула на машину Женька. «Не бедные люди здесь отдыхают?» «Рыбак, наверное, или охотник?» «Анфиса, соберись! Кто ж на таких тачках рыбачить ездит?» Ольгу Степановну мы дома не застали. Калитка была заперта, и сколько мы ни звонили, никто на грильце не появился. Я заглянула в щель между досками забора, и убедилась, что моя машина стоит под навесом. Больше ничего увидеть не удалось. «Зайдем на обратном пути», — предложила я. Пройдя вдоль реки, мы обнаружили тропинку, которая вела к церкви, и поднялись по ней. Возле девятого дома заметили Надежду Николаевну. Она как раз поднялась на крыльцо и даже взялась за ручку двери, но, увидев нас, остановилась. И теперь, держа руку козырьком, прикрываясь от солнца, Ждала, когда мы подойдем ближе. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крикнула Женька и помахала ей рукой. Повернулась ко мне и сказала, понизив голос. — Спросим у нее про художника? — Конечно. — Прогуляться решили? — задала вопрос Надежда Николаевна, когда мы почти поравнялись с ней. — Да, пройдемся немного. А вы не подскажете, где живет Лаврушин? — Кто такой? — Художник. — А, значит, в том конце деревни дом? Третий от поворота. Или тот, что рядом. Там художники живут, ругаются постоянно. С кем? Не поняла я. Про меж собой у них война. Один другого рисовать учит. Оба неуступчивые, страсть. Так раскричаться у нас слыхать. Одного Олегом зовут. Олег Евгеньевич. А другого Виктором. Фамилии я не знаю. А на что они вам? Лаврушин хотел дом купить, ответила Женька. Какой дом? — удивилась Надежда Николаевна. — Тетушкин. — По что ему дом? У него свой есть. — Он не себе, а другу, кажется. — Ну, если только другу. — Хотя другу такой дом вряд ли посватаешь. Она вдруг хихихнула и подмигнула нам. Мы с Женькой растерянно переглянулись. — Что вы имеете в виду? — неуверенно спросила я. Женщина кашлянула, убрав с лица ухмылку и пожала плечами. — Ну так дом-то старый совсем, — бодро закончила она и опять улыбнулась. — Как вам спалось на новом месте? Никто не беспокоил? — Нет. — А у вас что, в деревне обычно шумно? — В деревне-то у нас тихо. Это я так, на всякий случай спрашиваю. — Идите к художнику-то, идите. Вот как раз по той дорожке. Она открыла дверь и поспешно за ней скрылась. А мы с Женькой в полном обалдении пошли дальше. «Анфиса, здесь что-то не так. Не зря она спросила, кто нас должен был беспокоить». «Ох, чует мое сердце!» «Надо было ее как следует расспросить», — кивнула я. «Может, вернемся?» «Ты же видела, она сразу в дом метнулась. Наверное, поняла, что проговорилась. Я, как увидела вчера родовое гнездо, сразу поняла, с ним что-то не так». Что не так? Я тебя умоляю. Конечно, тетка что-то недоговаривает. Может, ей известны те самые люди, которые на твой дом претендуют. И она предположила, что они как-то себя проявили. Потом поняла, что проговорилась, и поспешила уйти. Женька насопилась, но ничего не ответила. Подозреваю, что глупых мыслей в ее голове прибавилось. Между тем мы успели дойти до конца улицы. Отсчитали от поворота третий дом и направились к нему. Он был деревянный, наличники на окнах отсутствовали, из щелей торчало пакля, вместо крыльца был сделан настил. Дом казался недостроенным, хотя успел потемнеть от времени, а кирпичи фундамента в некоторых местах искрошились. Дом, что стоял ближе к нам, был оштукатурен и расписан подсолнухами, бабочками и калибри. Маленькие птички с характерным хвостиком и клювом Точно были калибри, хотя под подсолнухи скорее напоминали о безбрежных полях юга России. Аккуратный заборчик был покрашен, а у соседского доски смотрели в разные стороны и тоже успели почернеть. Тут из него появился мужчина в шортах в полоску и пестрые рубахи, подолом которой он вытирал лицо красное с крупным носом, бородой и глазами которые сурово взирали на мир из-под кустистых бровей. Я поздоровалась. Мужчина? Было ему на вид лет шестьдесят. Заинтересованно приблизился, и я спросила. — Не подскажете, где живет художник Лаврушин? — Художник! — презрительно фыркнул дядя и тут же спросил. — Вы из города приехали? — Из Колыпины? — Нет, мы из областного центра. — И зачем вам эта бездарь? Задал он вопрос, проведя рукой по бороде, которая была жутковата и напоминала козлиную. — Я журналистка! — заторотурила Женька. Дядька слегка дернулся и гневно спросил. — Что вы к нему привязались? Да он сроду ничего путного не написал. Полный ноль, ваш Лаврушин. Вы вообще что-нибудь соображаете в живописи? Ничего вы не соображаете, а пишите. Витя, что ты опять кричишь? — раздался откуда-то со двора. Звонкий женский голос. — Вы будете отвечать за то, что сделали. Понизив голос до шепота, но придав ему поистине трагическое звучание, заявил дядька. — Есть высший судья! — Вы сумасшедший, да? — ласково спросила Женька. — Мы же только спросили, где Лаврушин живет. Вас на том свете за язык повесят, за словоблудие. Мне батюшка сказал, а ему доподлинно известно. Будете висеть на ржавом гвозде я представила несчастного дядьку, висящего на гвозде. Наверное, он тоже представил. Губы плотно сомкнул. Посмотрел на Женькину маятно, повернулся и пошел в дом, так и не ответив на ее вопрос. «Деревню психов, ей-богу!» — буркнула Женька. «Пойдем в подсолнух подсолнухе ткнемся». Калитка была заперта на щеколду, звонок отсутствовал. «Мы немного потасковали, в надежде, что нас увидят». Затем я решительно просунула руку между досок, отперла калитку, и мы с Женькой ступили на дорожку, выложенную битым кирпичом. Поднялись на крыльцо с намерением постучать в дверь, и тут услышали. «Олег, это ты вернулся?» «Извините», — подала голос Женька. Сообразив, где находится женщина, мы направились в сад за домом. Под яблоней стояли качели, больше напоминавшие диван. На них прилегла женщина в белом платье и шляпе с розой. В руках она держала томик Набокова, заложив нужную страницу пальцем. Но, судя по ее сонному лицу и легкой зевоте, Набоков в то утро так и остался невостребованным. — Вы кто? — спросила женщина с удивлением. — мы коллегу Евгеньевичу, он дома? — задала я вопрос, хотя ясно было, что хозяин отсутствует. Олег Евгеньевич должен вернуться к обеду. А вы к нему по какому вопросу? Он собирался купить дом. Точнее, его друг хотел купить. Так нам сказали. Вот мы и пришли узнать. Кто сказал? Женщина поднялась, с подозрением на нас уставившись. Только я хотела ответить. Секретарь вашего мужа? Как тут же поняла, никакого секретаря просто быть не может. То есть ни одна особь женского пола... Здесь и трех дней не продержится. — Если не возражаете, мы зайдем позже, — отрезала я. — Нет, возражаю. Будьте добры, объясните, — взвилась тетка, но тут сольной партией вступила Женька. — Дело чрезвычайно важное, и обсуждать мы его будем только с вашим мужем. Женщина замерла с открытым ртом, так и не сумев произнести слова, а мы с Женькой поспешили оказаться по другую сторону калитки. — Черт-те что! — выдохнула подруга. — Совершенно ясно, что девица подрила нам мозги. Я имею в виду эту секретаршу, Софью Ивановну или как ее там. Мы и раньше в этом почти не сомневались, — пожала я плечами. — В город поедем? — шагая рядом, предложила Женька. — Найти девицу будет непросто, но вполне возможно, учитывая, что мы знаем, где живет ее дружок. Я бы сначала все-таки поговорила с художником. Не зря она назвала его фамилию. Что-то это должно значить. Хорошо, давай его дождемся. Здесь ждать будем?» Спросила подруга. «Нет, дома». При этих словах Женька заметно погрустнела, но возражать не стала. В этот момент откуда-то сбоку выскочила лохматая собачонка, бросилась нам под ноги, отчаянно тявкая. Мне показалось, что намерения у нее серьезные. И только незначительные размеры собаки позволили мне сохранить присутствие духа. — На место, шарик! — послышался грозный окрик из палисадника. — Кому я сказала на место? Собака с большой неохотой припустилась к воротам и внедрилась в узкий лаз под ними. Девушка, что окликнула ее, возилась в палисаднике с цветами. Убедившись, что шавка выполнила команду, она улыбнулась. — явно бы собираясь нам что-то сказать. Но вдруг выражение ее лица изменилось, она нахмурилась и отвернулась, наклоняясь к земле, словно не желая встречаться с нами взглядом. Лицо девушки показалось мне смутно знакомым, но так как никаких знакомых у меня здесь не было, я отбросил эту мысль. Должно быть, она просто кого-то мне напомнила. — Как-то странно же девушка отреагировала, увидев нас. Ты не находишь? — спросила я Женьку чего странного нормально отреагировала это пожилые в деревне со всеми здороваются со своими чужими а молодежь отогнала собаку и занялась своим делом я пожала плечами может мне действительно просто показалось когда сталкиваешься с какой-то загадкой все начинаешь видеть в совершенно ином свете а чрезмерная подозрительность разгадыванию загадок отнюдь не способствует уводя расследование в другое русло в общем Я поспешила забыть о девице.